Высвободившись от Кевина, я сдвинулась вправо. Ширл следила за мной сверкающими глазами. Я была сильнее ее, а это значит, что обитавший в ней демон вполне мог пожелать перескочить в меня. Но с другой стороны, здесь находился Льюис, обладавший наибольшей силой во всем мире. Вряд ли нечисть предпочтет меня ему, если, конечно, не решит использовать меня как промежуточный этап. Не прекращая следить за Ширл, я осторожно смещалась по кривой так, чтобы максимально приблизиться к другому хранителю. «Привет», — промолвила я, обращаясь к нему. «Кажется, в прошлый раз мы так толком друг другу и не представились. Я Джон Болдуин. Моя специальность — погода. Ты...» Он явно бесился. Мы находились на асфальтовой дороге, что не позволяло ему прибегнуть к излюбленному трюку Мэрион и разрыхлить почву у меня под ногами, но, к сожалению, у него имелась уйма других возможностей. Местность вокруг была отнюдь не лишена жизни. И ведь нашел же проклятие, чем воспользоваться. Послышалось низкое рычание, и в свете фонарей появилась огромная кошка — кугуар. Мощное гибкое тело поблескивало от дождя, зеленые глаза — самые великолепные, какие я когда-либо видела, большие влажные — светились чистой животной силой. Зверь с неестественной целеустремленностью направлялся ко мне, и задние ноги уже чуть согнулись, готовясь к прыжку. Черт, на это всяко придется отвлечься. Э-э, кис-кис. Хорошая киска. Пробормотала я, отступив на шаг и пытаясь сообразить, что из своего арсенала использовать, чтобы остановить хищную кошку. Оп! И тут выяснилось, что ничего у меня нет, и рассчитывать на помощь Льюиса не приходилось, ему сейчас было не до меня. Полыхнуло пламя, и меня обдало волной жара, опалившего волосы. С кугуаром и хранителем земли мне предстояло разбираться самой. «Это нечестно, подвергать опасности существа, которые тут ни при чем», — сказала я и сглотнула, услышав рык кугуара. «Нет, я серьезно. Нехорошо это...» Кошка прыгнула. Я завопила, поднырнула под нее и сотворила ветер, что оказалось ошибкой. Суд дела заключалось в том, что интенсивное пламя, полыхавшее между Льюисом и самыширл, естественно, порождало восходящие потоки теплого воздуха, а я этого не учла. И в итоге кошку не сдуло в сторону. Напротив, она приземлилась прямо на меня... сбив меня на дорожное покрытие. Тяжелый, как здоровенный мужчина и куда более горячий, пахнущий влажным мехом, кровью и яростью, зверь вонзил когти мне в живот. Отчаянным усилием я высосала воздух из его легких. Сделала это чуть ли не быстрее, чем сообразила. Кугуар захрипел, разинул пасть, пытаясь вдохнуть и не находя воздуха, а я попыталась из-под него выкатиться. Хищник старался сохранить равновесие, и его когти оставляли кровавые борозды на моем теле, но в итоге мне удалось сотворить еще один порыв ветра и сдуть такие его в сторону. Зверь, свалившись, зашелся в конвульсивной рвоте. «Извини», — выдохнула я и провела окровавленными ладонями по лицу, чтобы убрать окровавленные волосы. Присмотреться к своему телу я не решалась, — Ощущая в районе живота влажное тепло. Черт с ними. Внутренности не вываливаются, и ладно. Можно считать, повезло. Убить кугуара я не могла. Скверных ребят — это да, пожалуйста. Но не кошку, которая охотится, чтобы жить. А потому у меня имелось максимум несколько минут, чтобы разобраться с тем, кто контролировал животное. А он уже приготовил для меня кое-что еще. Краешком глаза я уловила размытое движение. Увернуться я уже не успевала, но мой мозг успел таки отметить, что это змея, большущая, страшного вида змеюка с треугольной головой размером с мой кулак и огромными ядовитыми зубами. Рейчел перехватила ее в броске, щелкнув по голове покрытым неоновым лаком когтем, и змея мгновенно обмякла в ее руках. Выглядела она... Рейчел, конечно, не змея, ухожена, словно и не побывала в драке, а вот другого джинна поблизости не наблюдалось. — В другой раз будь поосторожнее, — сказала Рэйчел, — змее и положила на траву за обочиной. Та, конвульсивно извиваясь, поползла прочь и пропала из вида, а Рэйчел возрилась своими пугающими и истребинными золотистыми глазами на хранителя земли и улыбнулась. «Вы уж мне поверьте, такую улыбочку вам бы не хотелось увидеть и в худший день жизни!» Хранитель земли в ужасе отшатнулся. «Нынче джины вовсю убивают хранителей!» Промолвила она, и, как в случае со змеей, это могло быть сказано для меня, а могло и нет. Честно говоря, не нахожу в этом ничего огорчительного. «В таком случае хорошо, что я больше не хранитель!» Промолвила я. «Ты очень занята». «Да не слишком». «А Льюису помогать не надо?» Она скользнула взглядом по огромному огненному шару, в центре которого, как было видно сквозь пламя, Льюис держал Ширл в удушающем захвате. «Сдается мне, ему это не требуется». «Тогда, может, ты не будешь против?» «Да ничуть». Нервы хранителя земли сдали, и он бросился бежать. Рэйчел настигла его одним точно выверенным прыжком, сбила на мокрый, поблескивающий асфальт и прижала к нему, надавив коленом пониже спины. Он дёргался и махал руками, пытаясь вырваться, но совершенно безуспешно. — отпусти, — сказала мне Рэйчел. — Он тебя уже не тронет. — Ох, правильно! Хорошо, что напомнила. Я убрала окружавший зверя вакуум, и он, захлебываясь, втянул воздух хрипло задышал, вскочил и убрался следом за змеей. Я пожелала им обоим удачи. Кстати, об удаче. Теперь, наконец, я задрала блузку и прошлась кончиками пальцев по царапинам от когтей. Пальцы тут же сделались розовыми, поскольку кровь разбавлялась дождем, однако раны казались поверхностными. Кишки точно не вываливались, хотя шрамы вполне могли и остаться. Я втянула сырой воздух Стараясь не думать о том, как близка была к тому, чтобы оказаться кошачьим кормом, а потом направилась туда, где Рэйчел все еще удерживала хранителя в совершенно беспомощном положении. Опустевшись, что оказалось довольно болезненно, на одно колено, я повернула его к себе лицом. Да, ошибки быть не могло. Мерцающие глаза свидетельствовали о демоническом присутствии. Не уверена, что кто-нибудь прежде вообще такое видел. Этот человек одновременно носил метку демона и обладал джином. Уникальное сочетание. Походило на то, что он пребывал на ранней стадии одержимости. Вероятно, он даже не осознавал того, что существо, возревающее в нем под этой меткой, способно пожирать его энергию, влиять на его решение, определять его действия. В этом я ему помочь не могла. С этим ему предстояло разбираться самостоятельно, а я вдобавок намеревалась лишить его единственной возможности это сделать. «Держи его!» — сказала я Рейчел. Она убрала с него колено, но продолжала удерживать на мостовой, надавливая ладонью между лопаток. «Отпусти!» — заорал он. Не обращая внимания, я запустила руку в правый карман его пиджака. «Ничего». Влевом оказалась связка ключей. Я бросила их на земь. «Переверни», — попросила я. Ричел, подхватив рукой, перевернула его, словно блин на сковородке, и снова прижала к асфальту, на сей раз надавив ладонью на лоб. Это его парализовало. Она оглянулась на меня, и в ее взгляде я уловила беспокойство. Проведя когтем, она разорвала на нем рубашку и сдвинула ткань, показав мне черную, медленно шевелившуюся татуировку, метку демона. Хранитель заорал, что уж она там делала, удерживая его, не знаю, но демону это страшно не нравилось. Тело хранителя изогнулось дугой от боли, а лицо Рэйчел напряглось. Я обшарила карманы его брюк и выудила оттуда, помимо всего прочего, дешевый кожаный футляр для помады, какие экспортируют из Индии или Китая. Штуковина со вделанным в крышку зеркальцем, чтобы можно было подкрасить губы. Только в этом футляре помады и не пахло, а находился там обернутый в вату парфюмерный флакончик, открытый и пустой. Тут же обнаружилась и пластиковая затычка. Схватив холодную стекляшку в руку, я вдруг ощутила странное, не поддающееся определению смещения мира, что-то вроде гравитационного колебания — Из тьмы в виде туманной тени появился Джин. Глядя на меня, он начал уплотняться, приобретая новый облик. И я поняла, мне вовсе не хочется, чтобы все сейчас увидели, как действует на него моё подсознание. Не хватало только, чтобы он воплотился в копию Дэвида. «В бутылку!» — скомандовала я, сжав флакон в кулаке. Джин исчез. Я достала из футляра пробку, Вставила ее в горлышко флакончика и почувствовала, как прервалась только что остановившаяся связь, остался лишь низкий гул. Связь была далеко не столь интенсивна, как у меня с Дэвидом, но сейчас это не имело значения. Рэйчелл воззрилась на меня, нахмурившись, а когда джинны хмурятся, хорошего в этом мало, раздражать их не стоит. — Я думала, ты не сторонница рабства, — буркнула она, мотнув головой, — Так что я даже сквозь шум непрекращающегося дождя расслышала перестук бусинок на трущихся одна об другую косичках. — Ну, конечно, ты и не сторонница до тех пор, пока это тебе не выгодно. Как-то по-человечески. — Заткнись, — сказала я. — И спасибо, что спасла мне жизнь. Она пожала плечами. Вообще-то я ее еще не спасла и отпустила хранителя земли. Он мгновенно скачал, Изготовившись к схватке, все началось по новой.